С детства она ненавидела быт. Горы грязной посуды на столах и в раковине. Почему-то ей всегда казалось, что никакой другой посуды, кроме грязной, у них вообще нет. Ее всерьез занимал этот вопрос. Время от времени посуда все-таки моется. Значит, когда-то она должна быть чистой. Горы белья в креслах, выстерные и грязные в перемешку. Грязные нужно стирать, а выстиранные — гладить и еще как-то отделить их друг от друга. Желтый суп из пакета, разболтанный в кастрюльке с черными оспинами отбитые мали. одинокий носок посреди коридора. Лера никогда не могла понять этот носочный парадокс. Первый после стирки из пары всегда оставался только один, и найти второй никогда не удавалось. А в одном ходить невозможно, хоть плачь. Потом все неожиданно наладилось. Дядя, которого она, как и все взрослые дамы, их странные семьи называла всегда только по имени, без всякого дяди, стал давать им деньги. До этого у него не было денег и нечего было им давать. А тут они, наконец, появились. Появилась и домработница Маргарита Степанна а вместе с ней горячий борщ, котлеты и носки парами. Но Маргарита Степановна приходила всего два раза в неделю, и за время ее отсутствия Лера с мамой вполне успевали пожать все плоды ее скорбных и незаметных трудов и создать необозримое поле для новых. Маргарита Степанна уволилась, и появилась Надежда Васильевна. «Потом она тоже уволилась». А дальше домработницы пошли так густо и часто, что Лера перестала запоминать их имена. Однако выводы Лера сделала. К приходу домработницы она старалась как-нибудь перемыть хоть часть посуды и оттащить грязное белье поближе к стиральной машине. Ужас! Сейчас встанет мать, потребует кофе. А Лере так не хочется варить и для нее, Разгребать еще одно место за столом, выстраивать из посуды пизанские башни, угрожающие вот-вот завалиться, и засыпать всю кухню осколками. Надо быстро допивать и убираться вон. В Во зверь позвонили, когда она уже почти допила и даже немного расслабилась, потому что опасность почти миновала. Еще десять минут, и она до вечера исчезнет из этой проклятой квартиры. Забудет обо всем, даже о похоронах, которые будут завтра. Ими занимался кто-то из конторы дядьки. Звонок сейчас разбудит мать, которая сладко спит в своей девичьей постельке, и она выйдет, розовая, недовольная, сонная, в пижаме с фиалками и ромашками, и станет капризничать, и требовать завтрак, и... Лера бросилась в прихожую, но опоздала потому что звонок снова просверлил тишину, будь он проклят. Голой ногой она, что и силы, стукнулась об угол шкафа, охнула от боли, которая от пальцев стрельнула прямо в голову, да так, что слезы полились из глаз. Чуть не упала, накинулась на замки и распахнула дверь, очень надеясь, что опередит наглеца, осмевшего звонить в ее дверь. — Какого черта! — «Доброе утро, Лера!» Тут она струхнула так сильно, что даже отступила на шаг. И по правде попятилась, хотя Лера Грекова очень не любила пятиться. В шестом классе ее побили какие-то девчонки из соседней школы-интерната. Их все боялись, потому что у них была банда. Об этой банде говорили в полголоса, с гордостью, с некоторым уважением. Все, даже учителя. По крайней мере, Лере так казалось. Они напали на Леру, когда она тащилась домой после очередного затяжного классного часа. Никто не вел ее за руку и не выговаривал за тройку по математике. Темнело уже, и пусто было на улице. Они загнали Леру в какой-то лаз между двумя обшарпанными гаражами, и она все пятилась, все надеялась спастись. А потом пятиться стало некуда, Сзади подпирал забор, щелястый и гадко воняющий мочой и кошками. И там они ее побили. Когда она увидела того на площадке, на миг ей стало страшно, как тогда. За спиной только неструганные доски, желтые, и грязные, а впереди унижение, боль, беда, выбитые зубы и кровоточащая губа. «Что тебе нужно?» «Я звонил. Ты не берешь трубку». «Что тебе нужно?» «Поговорить с тобой. Ты что, прячешься от меня, в конце концов?» «Я не прячусь». «Тогда что случилось?» Лера смотрела на него, ей казалось, что она ненавидит его так сильно, как только можно ненавидеть человека». Все врут про один шаг от любви. Какой там один шаг? Вселенная, а не один шаг. Она сильно любила его в другой вселенной. Мне некогда сейчас выяснять отношения. Мне надо в институт. Лер, или ты сейчас же поговоришь со мной, или я устрою скандал. Хочешь? Он был безмятежно спокоен. Она отлично знала, что прячется там, за этим безмятежным спокойствием. «Я не могу. А я могу. Позвони мне. Вечером. Я звонил тебе вечером, днем и утром. Я больше звонить не буду». За ее спиной в квартире произошло какое-то замедленное шевеление, словно удав прополз, и Лера вся покрылась холодным потом. Сейчас встанет мать. Сейчас она выйдет в прихожую в своей пижаме. Она увидит его и все поймет. И тогда Лериной жизни придет конец. Мать не станет ее защищать. Что ей за дело до Лериной беды, по сравнению с которой Федина смерть была просто незначительным эпизодом? Лера, да, да пробормотала нас отчаянием. — Хорошо, сейчас. Подожди минутку. Он кивнул, рассматривая ее, и ей тоже почудилась ненависть в его взгляде, холодная, оценивающая мужская ненависть. Лера кинулась в квартиру, оставив открытый дверь, чтобы он не вздумал снова звонить или ломиться. На цыпочках прокралась мимо двери в спальню матери, за которой пока было тихо. Схватила портфель и лихорадочно раскопала в кресле кучу белья. Носки попались все разные, и она даже заскулила от отчаяния, когда опять попались не те. Прислушиваясь к тишине, Лера выхватила из кучи два более-менее похожих по цвету и, поочередно прыгая на одной ноге, кое-как их натянула. «Лерочка, что там за шум?» «Мама, я ухожу». «Как? Уже?» Шевеление за дверью стало более решительным, словно мать силой вытаскивала себя из постели. Впрочем, наверное, вытаскивала. Знала, что если встанет в одиночестве, все придется делать самой. Кофе, тосты, доставать пакет с молоком. Она ни за что не должна выйти раньше, чем за Лерой закроется дверь. Ни за что! Лера сунула ноги в ботинки. Сорвала с крючка ключи и почти швырнула портфель в сторону того, кто стоял на площадке с независимым и насмешливым лицом. Ох, как она знала это лицо! Он подхватил портфель. «Лерочка, где ты, девочка?» «Девочка, черт побери!» Лера захлопнула дверь так, что дрогнули хлипкие подъездные стены, толкнула вперед того и скатилась на один пролет трясясь истерической заячей дрожью. Только бы мать не вышла, только бы не вышла. Что происходит, черт возьми? Давай быстрей! Ты что, не можешь быстрей? Проворно, как квартирные жулики с добычей, они спустились еще на пару пролетов. И Лера смогла перевести дух и даже поправить завернувшийся задник ботинка. Ты что, ненормальная? Я не хочу, чтобы тебя видела моя мать. Кажется, он изумился. Почему? Она повернулась и посмотрела на него. А ты не догадываешься? А что? Должен? Да, должен. Нет, не догадываюсь. И не надо. Может, ты объяснишь мне? Ты прекрасно все понимаешь, отчеканила Лера. И не надо делать такой невинный вид. Я же все знаю. Что ты знаешь?» Она толкнула тяжелую подъездную дверь, запищавшую отвратительным писком, выскочила на крыльцо и вздохнула глубоко. «Ну вот, теперь все позади. Все почти позади. Воздух был холодный и влажный, как будто сиреневый. Поверху размытый желтым светом фонарей. От того, что утро уже прорезалось, желтый свет казался особенно тоскливым и безысходным. «Что ты знаешь?» Она оглянулась и прищурилась. Как-то в кино она видела, что так щурится Джулия Робертс. Он усмехнулся. «Что ты знаешь, Лера?» «Я не хочу говорить об этом». Это тоже было из Джули Робертс, а может, из Деми Мур. И он разозлился по-настоящему. «Лера, объясни мне, в чем дело. Ты не отвечаешь на мои звонки. Мобильный у тебя выключен. Что я должен думать?» «Думать надо было раньше», — отчеканила Лера. «Когда ты все это затеял? Сейчас думать уже поздно». «Что я затеял?» Она тряхнула волосами, «Теперь как кем Бессенджер, что ли?» «А может, он бесился от того, что ничего не понимал?» «И вникать ему не хотелось. И одновременно он знал, что вникать все равно придется. И теперь никуда и никогда ему не деться. Черт побери, все на свете! Быть бычку на веревочке — это уж точно!» Они дошли почти до его машины серый крокодил с глазницами стекол, длинный, гладкий и свирепый. Он любил именно такие машины. И Лере казалось, что они напоминают его самого. И представлялось, что она Лера, на самом деле, Наташа Ростова, которая про Пьера думала, что он темно-синий и славный, а про Бориса, что он серый и узкий, как часы. Крокодил мигнул, как будто прикрыл и вновь распахнул ленивые глаза. И Лера потянула дверь. В салоне пахло кожей, синтетикой и какой-то сложной автомобильной парфюмерией. На всякий случай, перед тем, как сесть и закрыть за собой дверь, она еще посмотрела на свои окна, но ничего подозрительного не увидела, все было в порядке. Наверное, мать так и не встала, поленилась. «Лера!» «Отвези меня в институт». «Нам нужно поговорить». «Поговорим по дороге». Он сбоку посмотрел на нее. Человек, чей взгляд еще четыре дня назад она ловила с восторгом, от которого холодело в спине, и пальцы поджимались сами собой, и вся она словно вытягивалась в струнку, как антенна, настроенная только на него и принимающая сигналы только с той стороны». «Лер, что происходит?» «Поезжай», — попросила она и облизнула губы. Оказывается, его взгляд все еще действовал на нее. Она уж было решила, что ненависть, пришедшая на смену любви, властвовавшей в другой вселенной, затопила ее целиком. Он тронул с места своего крокодила, и тот двинулся осторожно, брезгливо объезжая дворовые ямины и ухабы. Не смей появляться на похоронах. — Ты спятила, что ли, совсем? — рявкнул он и вывернул руль. Крокодил сильно вздрогнул от столь непочтительного обращения. Почти ткнулся рылом в бордюр и замер. — Дура! А ты? Ты просто эгоистичная свинья! Как ты мог? Как ты посмел? Кто дал тебе право? «Какое право, твою мать! Истеричка чертова!» Его гневное изумление было таким искренним, что Лера на секунду ему поверила, и холодный скользкий валун откатился от сердца, и под ледяной твердью все оказалось живым, горячим и, кажется, соленым, как слезы. А потом она вспомнила. Она же видела, видела ничего уже не изменишь и ничему уже не поможешь. Она приняла решение, самое трудное в своей жизни, и ни за что не отступит. И если у нее и остались еще какие-то права, значит, одно из них ни минуты не оставаться рядом с ним. И в институт она сама доедет. «Лера, куда ты? Ненормальная девка, вернись сейчас же!» Легко хлопнула дверь с его стороны, и Лера успела еще раз увидеть изумление на его лице. Изумление, досаду и, кажется, страх. И этот страх мимолетно порадовал ее. Он был из той вселенной, где правила любовь. И страх был легким, щекотным, интригующим, не похожим на гнилое вонючее болото, которое засасывало ее здесь, в этой вселенной. Она пролезла в узкую холодную алюминиевую щель между ракушками, которыми был захламлен весь двор, протащила за собой портфель и крикнула оттуда. «И не звони мне больше! Никогда не звони!» Он ни за что не пролез бы в эту щель, даже если бы немедленно скинул в грязь свое пальто, пиджак, брюки и шарф заодно. Он ни за что не бросил бы своего крокодила, который стоял носом в тротуар и задом поперек проезжей части. Он ни за что. «Лера! Я тебя видела!» Пятясь от гаражной щели выпалила она. «Я видела тебя возле Фединого дома! Как раз, когда ты его! Это ты? Да? Ты!» И она остановилась и прижала к груди портфель и перестала дышать. И холодный валун придавил уже не только сердце, но и все остальное у нее внутри. Она ждала. Валун ждал. Голодные утренние московские галки на голых деревьях тоже ждали. Он замер, словно она выстрелила ему в лоб. И потому как он замер, она поняла, что все правда. Истинный Бог правда, как говорил Федя. Ты больше не приходи ко мне, попросила она почти спокойно. И не звони мне никогда. Не смей. Понял. Ты ненормальная, а ты убийца. Он сделал движение, словно намеревался разметать в разные стороны ракушки и она дунула от него, увязая каблуками в оттаившей земле. Через секунду за спиной у нее взревел мотор серого крокодила. Длинно, протяжно, непривычно взвизгнули шины, но Лера даже не оглянулась. В конце концов, самое страшное уже было сказано. «Страшнее ничего не придумаешь». Так ей казалось. Но она ошибалась. Ее мать, прижавшись носом к стеклу, как маленькая девочка, с неподдельным и искренним любопытством наблюдала, как дочь выскочила из подъезда, а следом за ней неспешно вышел высокий человек в длинном пальто, и как она впрыгнула в иностранную машину. Привычно, наверное, не в первый раз. Гали даже поревновала немножко. У Толика, верного и преданного Толика, были всего лишь «Жигули», А дочь садится? Во что там? В БМВ? И даже не замечает, что это БМВ. Вот как разбаловал девчонку покойный братец. Все наряды ей покупал. Телефончики, сапожки, рюкзачки. А три года назад и вовсе машину подарил. Соплячки. Гали приходилось выпрашивать. А это он все сам на блюдечке подносил не просто на блюдечке, а за голубой каемочкой, особенно после того, что он узнал. Впрочем, он и не узнал бы. Тут Галя усмехнулась, и теплое дыхание затуманило холодное стекло. Туман закрыл от нее дочь и ее любовника, и мать, вытянув рукав розовой пижамы, торопливо протерла глаза. Федя не узнал бы, конечно, если бы Галя ему не сказала она все-все ему сказала. Как хохотал Толик, когда Галя изображала, какое лицо стало убраться в тот момент. «Впрочем, нет», — остановила себя Галя. «О покойниках так думать грех, а Феденька теперь покойник». «Вот интересно, покойник от слова «покой» наверняка ведь? Ну и как?» Спокойный ему сейчас на ледяном мраморном столе с биркой, привязанной к большому пальцу, с раскроенной головой, которой он так гордился и все повторял, и себя в темечко, что внутри этой тыквы гениальнейшие человеческие мозги. Мозги, наверное, теперь лежат отдельно, не внутри, а снаружи, в цинковом корыце. От этой мысли Галю чуть не вырвало. Она поморщилась от отвращения и подышала воротник своей пижамы. «И все-таки кто там?»